Глава девятая «А ты уверен, что ему можно верить?» — спросил Ян, когда они чуть ли не бегом неслись по грязным закоулкам портового квартала. «Верить ему не стоит», — ответил Рут, едва не налетев на тетку, тащившую на загривке воняющий гнилыми овощами мешок. Но, думаю, он не соврал. «Далеко ли еще до этого склада?» Нет. Хоть день и подходил к концу, портовый квартал кишел людьми, словно свежая куча навозными жуками. Каждый что-то тащил, на кого-то кричал, со всех сторон слышались брань, ругань. Это место походило на отдельный город внутри города, живущий по своему расписанию и по своим собственным законам. Спустившись по длинной лестнице и в очередной раз едва не поскользнувшись на разлитых помоях, Путники прошли мимо громадного склада, чем прервали работу мужчин, загружающих длинную повозку. Миновав еще несколько домов, Рут и Ян оказались на месте. Не самый большой по меркам портового квартала склад после пожара превратился в обугленные кирпичные стены с редкими торчащими балками, некогда поддерживающими крышу. Рядом расхаживали оборванцы-прохожие, но внутри не было ни души. Оглядевшись по сторонам, Рут перемахнул через останки разобранного на доски забора и, пригибаясь, двинулся вперед. Иоанн поспешно последовал за ним. «Повезло, что весь квартал не сгорел», — покачал головой Барт, оглядывая черное море углей и мусора, раскинувшиеся вокруг. «Еще бы он сгорел», — отозвался констебль. «Зачем Гнусу себе в убыток работать?» «Что они говори, о его черте свое дело знают. поди заранее бочки с водой приготовили, чтобы лишнего не сжечь». «Это ж сколько бочек-то нужно было?» «Много. Но не только в них дело. Насколько мне известно, в ночь, когда склад загорелся, с моря пришел сильный шторм. Уверен, они и это учли». Рут и Ян, осторожно переступая через хлам, обогнули сгоревшее строение слева и остановились напротив остова ворот. «Здесь мы не пройдем», — отметил очевидный Ян, глядя на завал из-за обуглившихся деревяшек и разбитой черепицы, которые когда-то были крышей. «Пройдем», — решительно заявил констебль. Он полез наверх, как чистокровный гоблин, способный покорить любую гору. Руд помогал себе руками, отчего ладони его вмиг стали черными. Несколько раз, неудачно зацепившись, он едва не сорвался вниз. Ян, недолго думая, последовал примеру своего компаньона. Лезть за кем-то оказалось труднее. Всякий хлам катился сверху, пыль летела в глаза, ноги оскальзывались, но Барт справился. Не зря же в детстве лазил по деревьям. «Все-таки залезли!» Восторженно выпалил Ян. Сс, велел Рут жестом показывая пригнуться. Они и без того уже могут знать о нашем присутствии. Шепотом добавил Дейонг. Барт и Констебль осторожно спустились с другой стороны. Ян задрал голову и увидел темнеющее небо. Переступая через черные балки и внимательно глядя под ноги. Они полностью обошли бывшее помещение склада. Никого не обнаружили. «Черт!» – выругался Рут. Мьюль ловко спрыгнул с плеча Яна и по-хозяйски принялся бродить по разрушенному зданию, то и дело поводя носом. «Мяу!» – авторитетно заявил кот. Рут пристально посмотрел на него, затем перевел взгляд на Яна. Говорит, что здесь пахнет восточным базаром. Они были здесь и довольно долго. Ну еще бы, хмыкнул констебль. Этот прохвост не обманул. Вот только забыл сказать, что ассасины уже скрутили удочки. Давайте, ребята, осмотрим здесь каждый угол, может, найдем хоть какие-нибудь зацепки. Выпочкавшись сажи, перевернув каждый уголек, они так ничего и не нашли. «Черт», — повторил Рут, «черт, черт, я опять опоздал!» Констебль с размаху ударил по кривой балке, едва не обрушив остатки здания. Заканчивай тут рыться, Айан, мы возвращаемся. Мне есть что сказать этому мерзкому гнусу». Уже почти стемнело, когда они, грязные и злые, вновь оказались на пороге хмельной цыпы. «Быстрее не отставай!» Бросил Рут, открывая дверь. Их встретило все то же буйство веселья и разврата. Не обращая внимания на окружающих, констебль твердым шагом устремился к кабинету хозяина заведения. А, вернулись таки!» хмыкнул один из трех бугаев, охранявших ход. «Заходите, босс ждет!» э, «Ждет!» спылил Рут, но, увидев хищный блеск в глазах охранников, крепко сжал кулаки и сдержанно кивнул. Гнус все так же сидел на Софье, посасывал трубку и игрался с двумя полуголыми девками. Двое Верзил молча стояли за спиной своего главаря. «О, бай, дорогие гости, вердулись!» улыбнулся редкими гнилыми зубами бандит. «Присаживайтесь!» он указал на пустые кресла и жестом велел шлюхам проваливать. Рут проводил холодным взглядом хохочущих девиц и повернулся к Гнусу. — Ты обманул нас, — процедил констебль. Разбойник тяжело вздохнул и покачал головой. — Послушай, де из-за твоей должности я спускаю тебе с рук то, за что бдоги бы уже пошли до корб рыбам или с видьем, деважды, если еще раз... «Обведишь меня в клядусь Борем! Твоя напыщенная шкура попрощается с твоим гнилым миском, усек!» Руд не ответил и молча сел в кресло. Иоанн последовал его примеру. Гнус взял бутылку вина, зубами откупорил ее и, выплюнув пробку на пол, сделал смачный глоток. Затем широко улыбнулся. «Да да ладно!» «Слушай дальше. Пока вы лазили по сгоревшему складу, тут кое-что, шепнули до ушка, про твоих ассасинов». «Нас не было часа два», — медленно подчеркивая каждое слово, чтобы не сорваться, произнес констебль. «И именно в этот момент всплыли новые сведения». «Уверяю тебя, это не более чем случайность», — разбил руками гнус. Да, случайность очень уж удобная для нас обоих. «Для нас?» — переспросил Рут, и разбойник самодовольно ухмыльнулся. «Умный пальчик, все понял. Да, для нас. Ведь сейчас я тебе уже ничего не должен, а значит, просто так ничего и не скажу. Информацию нужно заработать, господин специальный констебль». Рут выдохнул, полностью опустошая легкие. Закрыл глаза и сделал глубокий вдох. Только после этого констебль разжал кулаки и спокойно спросил. «Чего ты хочешь?» «Сущую бездельицу!" махнул рукой Гнус. «Всего лишь свободы для боевого товарища, бычьи ряхи!» «Ты с ума сошел!» — воскликнул Рут, скакывая с места. Лязгнули сабли, но главарь тут же поднял вверх руку, приказывая своим головорезам убрать оружие. Да и он сводил с него глаз. «Я не собираюсь освобождать убийцу! У меня и полномочий таких нет. Он прирезал не какого-нибудь там бродягу, а влиятельного торговца, одного из уважаемых людей города!» «Мужики всего лишь не поделили бабу!» — скривил рожу разбойник. шлюху твою. Ну, заигрался богатей, пожал плечами гнус. Лишнего позволил, в себя поверил, расдарях урыпнулся. Ну, с кем не бывает? Каждая буйзда с порой челен мозги отшибает. Что поделать? Все ж, мы ж мужики. И тем не менее, человек убит. Вернувшись к креслу, сухо ответил Руд. Его жена с детьми покинула город, чтобы избежать позора. Убийца за решеткой. Единственная, кто осталась при своем, так это девица, продолжает работать и приносить тебе доход. Ну, неправда, правда, да и он не правда. Девочка тоже сильно расстроилась. Пришлось дать ей лишний выходной, дедик до новой труселя. Как бы то ни было твердо произнес констебль. «Я не собираюсь в этом участвовать». «Ой, ну что ты как баба-то, будто в первый раз. Сколько ты уже меня покрывал?» «Мелкие детишки не в счет. Я не собираюсь помогать убийце». Рут встал и направился к двери. «Постой!» — поймал его за рукав Ян. «А как же Розамунда? Как мы выйдем на след ассасинов?» Вой, дружок прав», — хмыкнул услышавший эти слова гнус, — «уверяю тебя, Де Йонг, во всем Эгдабе только я могу помочь тебе. Думай, время у тебя до завтра. Буду ждать в час ночи недалеко от южных ворот. Приведешь ряху, скажу, где твои ассасины». По ночным пустым улицам они шли молча. Руд стремительно шагал вперед, явно стараясь скорее покинуть этот смердящий квартал. Ян семенил следом, нервно поглаживая подбородок сидящему на его плече йолю. Из-за угла вывернули три воровских морды и, увидев путников, с радостью направились к ним, но, столкнувшись с пылающим взглядом Руда де Йонга, быстро свернули в темный переулок. «Ты думаешь, я должен пойти на это?» Констебль резко обернулся и уставился на Яна. Я не знаю, неуверенно покачал головой Барт. Думаешь, я должен вытащить из-под плахи убийцу? Да не просто убийцу опрожжённого негодяя, сколько зла по твоему он совершил до того, как его поймали. Ян отвел взгляд. Констебль покачал головой и, хлопнув товарища по плечу, пошел дальше. «Нет, Ян», — наконец проговорил он, — «мы найдем другой путь. Он точно должен быть. Завтра переверну весь город, но выйду на след этих чертовых эссасинов. К тому же не факт, что помоги я ему, Гнус скажет мне правду». «Если бы он тебя обманывал, ты бы к нему не обращался», — тихо ответил Барт. М «Да», — приглушенно пробормотал Рут. Тот ты прав. Эта сволочь держит слово. И за своих ребят стоит горой. Ряху должны казнить через неделю на празднике великого Эгдама. Уверен, если откажусь, Гнус найдет другой способ его вытащить. Но мои руки хотя бы будут чисты хоть в чем-то. Еще какое-то время они шли молча, прежде чем Ян восторженно загомонил. «А что, если мы освободим этого бандита, получим информацию от Гнуса, а затем снова посадим его за решетку?» Рут озадаченно поглядел на него и обреченно вздохнул. «Не выйдет. Он назначил встречу за воротами, значит, хочет тотчас увести ряху из города. Сразу не получится, а потом мы, скорее всего, не успеем». А, догадался Ян, точно. По закону, если осужденный по какой-то причине не явится на казнь, он считается помилованным Всевышним. Глупые законы, воскликнул Рут. Совсем с ума посходили со своим Всевышним. Ян посмотрел на него и улыбнулся. В империи во Всевышнего верят не так сильно, как у нас. Рут замер на месте и вцепился в юношу изумленным взглядом. «При чем здесь империя?» — осторожно спросил он. «Ну, ты же оттуда!» — пожал плечами Ян. «С чего ты решил? Я лудостянец!» «Пусть так, я никому не скажу. Будем считать, что ты хоть и не коренной, но лудостианец. Барт заговорчески подмигнул. Рут расхохотался. «Все-таки интересный ты человек, Ян Вандертлик. Но почему именно империя?» ты догадался?» «Я Барт. У меня хороший слух. Я встречал имперцев и могу различить их гор. Хоть все мы обычно говорим на всеобщем, в каждой стране он звучит, ну, немного по-своему. Но у меня нет акцента. «Почти». «Право слово, ты единственный, кто догадался о моем происхождении». «Единственный, кто сказал тебе, что догадался», — поправил его юноша. «Но это ничего не значит. Лудустия — свободная страна, по крайней мере, для людей». «Ладно, хватит об этом», — отмахнулся Рут и зашагал вперед. «Где ты собираешься ночевать? У тебя ведь дома проблемы?» «Не знаю», — куда-то в сторону ответил Ян. «Я так и думал», — кивнул констебль. «Значит, поживешь у меня». «Правда? Я не помешаю?» «Да нет, конечно. Я живу один. К тому же у меня есть удобный диван, так что тебе даже на полу спать не придется». «Спасибо, спасибо большое».